С рассветом караван отвалил от берега и потянулся за пароходом. Панорама Леймара, его краснокирпичных домов, выстроившихся вдоль облицованной камнем набережной, сдвинулась с места и потекла назад, словно кто-то ленту с нарисованными домами тащил. Толстенные пеньковые тросы натянулись, сдёргивая туши глубоко сидящих в воде барж. Пароход загудел, кто-то на следующий после нас баржа, свистнул, громко, поразбойничье Всё, пошли. И когда город скрылся за изгибом русла сильной, Арио собрал нас всех. «Идём в Лурре», — сказал он. «Это вы и так поняли, но я напомню, ваша там задача главная — меня охранять, да слушать внимательно, что прикажу. Потому что сказать точно, как дела пойдут, не могу. Много там всего... сложного», — добавил он. «А вообще у нас дело такое...» В Луре заговор зреет. Там людей Орбеля хватает, вот они и мутят воду. Ищут недовольных, гадят довольным. И кто-то из городского совета их поддерживает. «Валаш в Луре много что покупает», — сказал голодный, голый по пояс, с накинутой на голое тело перевязью с кобурой. «Там их всегда до демона было, валашцев-то. Даже своё торговое подворье есть». «Вот именно». Часть совета с рисом торговать хочет, а другая часть меньшая готова с валашем обниматься. А для нас луре — это как окно открытое. Отпадён от нас, и вся торговля со свободными городами прекратится. И тогда всё». «И нам всё это исправить надо?» Усмехнувшись, чуть ехидно спросил злой. «Верно, надо. Не маловато нас?» «Хватит, как я думаю», — ответил Круглый, подтаскивая к себе сумку. «Наши ещё подъедут, а если надо будет, то мы ещё местных привлечь сможем. Несколько надёжных людей у нас там есть. По торговой части, разумеется. Порядочные, честные партнёры». Открыв клапан большой кожаной сумки, Арио достал оттуда несколько листов бумаги с литографическими оттисками какой-то карты и отдал их злому. «Ты и вы двое!» — указал он на тесака с голодным. «Город знаете хорошо. Чтобы времени терять, с остальными по картам позанимайтесь. Расскажите, где там и что». «Господа вольные, а из вас в Улле был кто?» Мы дружно ответили «нет», никому не довелось. «Вот и займитесь как следует, и сразу скажу, пострелять нам там придётся. задача у нас для понимания проще некуда — агентуру Орбеля выявить и вырезать. Исчезнет давление, а те, кто выгоду от контактов с валашскими агентами имеют, испугаются, заткнутся. А дальше? Вам пока рано знать, что дальше. Есть вопросы?» На этом постановка задачи и закончилась. Похоже было, что делиться дополнительными подробностями Круглый с нами пока не намерен. Удивительно спокойно по реке путешествовать, тем более, что в этих краях никаких проблем не ожидалось. Сильное в нижнем своём течении проходит только через дружественные земли, где ни пиратов речных быть не может, ни врага, Народ на баржах отдыхал, часто и по многу ел, пил вино и пиво, звенели где-то струны, и пьяный и визгливый женский голос, фальшиво выводя слова, пел весёлую и немного скобрезную песню. Иногда на нас нагоняло угольного дыма и пара от буксира. Тогда все смеялись и начинали отмахиваться. Помощники Арио занимались с нами по картам, не только показывая, что там и где, но и пытались описывать наиболее важные места. Где собор, где ратуша городская, какие скульптуры у ратуши на фасаде и всё, что ему удавалось вспомнить. Попутно и Арио не забывал нам объяснять, что мы делать должны, а чего не должны. «Сочинять не надо ничего», — говорил он. «Тебе, взводный Арвин, надо всю правду рассказывать. Если спросит кто, и ответить тому следует, то просто говори, что в охрану моих караванов прямо в Рюгеле устроился. Дошёл со мной до Луре, а там война началась, задержались. А как торговля снова оживилась, так мы с грузом и пошли». В этом он прав. Чем меньше врёшь, тем меньше на вранье попадаешься. А в тех делах, в которые я по воле Арио угодил, слово «попасться» обязательно что-то очень плохое значит. Противники Вайма-Рисского вроде и не делали ничего, а ведь как попались. Потом уже слышал, что на второй день казней толпа зевак бунтовать начала, не выдержав такого живодёрства, потребовала милосердия. И последних жертв просто обезглавили топором, быстро и суетливо избежания беспорядков. Повезло им, можно сказать, в отличие от тех, над кем зверствовали в первый день триумфа нового князя. Даже когда вечер спустился на реку темнотой и весь наш отряд отдыхал, развалившись, в голове всё равно звучало голосом злого. «А если от храма пойти направо по широкой улице, то куда упрёмся? А оттуда до трактира три пьяницы, как пойдёшь?» Караван шёл вниз по реке, которая становилась всё шире и шире. Бормотала впереди пароходная машина, плескала в борт вода. В темноте было видно, как время от времени из высокой трубы парохода вырывались облака красноватых искр. Дорожка, отвисящая в небе полной луны, бежала за баржами, не отрываясь от нас и никуда не деваясь, лишь переливаясь серебром в мелкой волне. Вроде даже тише стало как-то, словно звуки чуток придавило большой периной. А может, мне просто так кажется. Постепенно и сон пришёл.